433. ГУРУ. Опустошение сокровищницы опасно тем, что в этот момент темные твари следят за каждым вашим движением, могут подбросить свои мохнатые шарики. И болезни и омрачение может воспринять аура, лишенная своей огненной защиты. Духовное богатство накапливается для раздачи, но раздавать надо осмотрительно и разумно, не опустошая себя сверх меры законной.